Глава 19. Господин Шуху даёт указание. В ту же ночь, около половины 12-го, дети потихоньку вышли из дому. Всё прошло без сучка и задоринки. Ни родители, ни провизор до Эрлянд де Жорешей в аптеке ничего не заметили. Город Эленберг крепко спал. Дети торопливо шли по узеньким улочкам и тесным переулкам. Наконец вышли на каменистую крутую тропинку, ведущую к замку. Здесь стало по труднее. Во тьме ребята спотыкались на каждом шагу о корни деревьев и собственные ноги. "А где же у меня, собственно, фонарик?" подумал Гюнтер. Он хотел его включить, но Герберт предостереёг: "Мы выдадим себя". На площадке перед воротами замка путники решили передохнуть. Ютта вынула из кармана упаковку леденцов. Вам не хочется подкрепиться? Не только у неё, но и у брати в сердце отчаянно колотилось. Гюнтер, конечно, заявил, что в этом виноват крутой подъём. Но «Ну что? Пойдём дальше? спросил Герберт через некоторое время. Конечно, мужчины согласились Гюнтер и Юта. Наступил ответственный момент. Герберт взмахнул связкой ключей. Получилось. Тяжёлые ворота отворились легко и бесшумно. Быстрый в замок. Как только они проникли во двор, ворота так же тихо закрылись. Фантастика, не сдержал восторга Гюнтер. И вторые и третьи ворота крепости повиновались взмаху ключей. Дети всё решительней продвигались вперёд. Над их головами вспархивали летучие мыши, дорогу перебегали крысы. Ребята на мгновение испугались, но уже ничто не могло их отвлечь от цели. Примерно в полночь они подошли к старому дуплистому дубу. Хоть бы Филин Шуху оказался дома в дупле. Гюнтер включил фонарик и осветил им ветки. С дерева донёсся хриплый голос. Кто-то говорил на птичьем языке. Гюнтер и Юта ничего не поняли, а Герберт понял. Он говорит: "Выключи фонарик, не слепи мне глаза". Гюнтер и Юта были поражены. "Ты его понимаешь? А вы разве нет?" удивился Герберт. Значит, это связан с ключами. Гюнтер и Юта дотронулись до связки ключей и вдруг обнаружили, что тоже понимают язык филинов. "Кто вы?" спросил Хуху. "И откуда пришли?" "Мы дети аптекаря из Уллинберга", ответил Герберт. "Ваш старый друг послал нас сюда передать сердечный привет". "Старый друг?" фыркнул филин. Вот уж не знал, что у меня в Ольенберге есть друг. Это малька привидению продолжал Гюнтер, а Юта добавила: "Он попал в беду, и ему нужен ваш совет". Филин навострил уши. "Почему же вы мне сразу не сказали? Подождите, я спущусь вниз, и мы всё спокойно обсудим". Филин слетел на нижнюю ветку дуба. "Рассказывайте же, Герберт, Гюнтер и Юта изложили все, что знали. Филин молча выслушал, потом распушил перья и стряхнулся. «Очень печально!» – проухол он. «Вот, оказывается, почему мой друг не навещает меня в последнее время!» «Ну, а если вы спрашиваете, отчего он вдруг превратился в дневное привидение, в чем тут загвоздка, то я вам могу сказать одно!» Это связано с часами. С какими часами, одновременно спросили Гюнтер и Ютта. Конечно же, с ратушными. Вы должны выяснить, останавливал ли кто-нибудь городские часы или переводил на них стрелки дней 14 назад. Есть ли это действительно так? Позаботьтесь о том, чтобы они снова шли правильно. Это всё, что я могу сказать. Будьте здоровы, господа, и передайте маленькому приведению мои наилучшие пожелания. С этими словами Филин расправил крылья, дружелюбно кивнул головой и исчез в темноте.